РАДИОАКТИВНАЯ ИКОНА На этой иконе привычной кажется только верхняя половина. Нижнюю часть полностью занимает удивительная сцена. Справа стоят люди в противогазах, респираторах и защитных костюмах, а слева к ним выходят потусторонние существа в балахонах. На заднем фоне нарисовано что-то вроде завода, по небу летит неестественно зеленая звезда, а на переднем плане стоит иссохшее древо. Сюжет иконы проясняет надпись внизу «Чернобыльский спас». Печальное событие – авария на атомной станции Чернобыль, произошедшая в Украине в 1986 году, вскоре стало фиксироваться на священных образах. Один из первых возник в Белоруссии в 1990 году и сразу же был освящен как Богоматерь Чернобыльская. На ней изображена Богородица с младенцем, Ее сияющая мандорла стала символом ядерного взрыва, произошедшего за ее спиной. А к ним Будевы прикреплен знак атомной угрозы, повторяющийся также на раме иконы. За Богоматерью стоят толпы людей, это все те, кто погиб от последствий Чернобыльской катастрофы. Недавно этот образ был перерисован на фреске в Преображенской церкви белорусского города Ветка, На ней Мандорла Богородицы еще более явно изображает ядерный взрыв. Образ нашей первой иконы, Чернобыльского Спаса, явился во сне одному из ликвидаторов аварии, Юрию Андрееву. Тот обратился с просьбой к киевскому митрополиту о создании иконы и получил благословение. В 2003 году икона была освящена и помещена в Успенский собор Киево-Печерской лавры. В центре образа находится чернобыльская сосна, символ выстоявшего, несмотря ни на что, Чернобыля. Необычная форма дерева отсылает к троице распятию и трезубцу, символу Украины. По легенде, только эту знаменитую сосну, на которой в прошлом нацистские солдаты якобы вешали советских партизан, ликвидаторы оставили из всего леса, остальные деревья захоронили как радиоактивные отходы. Слева стоят души умерших во время ядерной катастрофы людей, жителей Припяти. Справа нарисованы мученики-ликвидаторы. Это и работники атомной станции, и пожарные, и врачи. Звезда, летящая в центре, отсылает к описанной в апокалипсисе ядовитой звезде полынь. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась Полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Откровение, глава 8, стих 10-11. Чернобыль был назван в честь травы чернобыльника. Это народное название Полыни. Эта звезда, связанная с именем города, символизирует экологическую катастрофу в регионе. А на небе – начало апокалипсиса. Освещение иконы, по сообщениям очевидцев, сопровождалось чудесами. Полностью выздоровел увидевший во сне сюжет образа ликвидатор. На небе появились радуга, нимб и крест. Поэтому вскоре икона стала использоваться в крестных ходах в Украине а затем распространилась и по другим православным странам. Ее список хранится и в Храме Христа Спасителя в Москве. Копия была подарена японцам после ядерной катастрофы на Фукусиме-1. Существовали и другие иконы, посвященные трагическим событиям в Чернобыле. В 1976 году там наблюдали чудо. Будто бы с неба спустилась Богородица с пучком сухой травы – полыни чернобыльника – не растущей в то время года, и рассыпала его над городом. Это явление было зарисовано на иконе Чернобыльской Богоматери. Ее в 1989 году нашел украинский священник во время операции по спасению старинных икон региона от радиации. Был сделан вывод, что еще за 10 лет до взрыва на АЭС Богородица пыталась предупредить человечество о катастрофе. Этот сюжет был перерисован в Украине в 2002 году. Аврааму иконы вложили капсулы с полынью из зоны отчуждения. Таким образом, ее можно считать единственной радиоактивной иконой в мире. Различные варианты чернобыльского спаса появились в России. В Новосибирске, на основе образа с полынью из Чернобыля, было создано еще одно изображение богоматери чернобыльской. На российской иконе мы видим деву с младенцем. Слева от нее изображены последствия аварии – рыжий радиоактивный лес, впоследствии уничтоженный ликвидаторами, противорадиационный саркофаг, закрывающий АЭС, и знаменитую сосну. Очищение земли от катастрофы знаменуют располагающиеся справа от зрителя зеленый лес и храм с блестящими куполами. На похожей иконе, написанной в 2008 году в честь 55-летия создания подразделений особого риска в Томске, городе, где раньше тоже была атомная станция, мы видим все ту же сосну, подробное изображение Чернобыля, местной церкви и самой станции, закрытой саркофагом. Умершие от заражения и не родившиеся из-за радиации дети жителей городов, находящихся рядом с АЭС, изображены в виде святых мучеников с нимбами, ликвидаторов сопровождает ангел, а всех людей сверху благословляет Христос. Еще один подобный образ был создан в 2011 году в Омске по заказу городского общества ликвидаторов Чернобыльской катастрофы для Кирилла, патриарха Московского и всея Руси. На ней изображена уже знакомая по украинскому оригиналу композиция – однако справа от Христа нарисован омский святой Сильвестр. Ликвидаторы изображены в спецодежде, но мученики слева выглядят более архаично и, кажется, сошли с византийской иконы. Одеяние никак не выдает их принадлежность к XX веку. В центре композиции представлен саркофаг атомной электростанции в окружении ядерной пустыни. Сегодня эта икона находится в Омском Успенском кафедральном соборе. Наконец, распространенный в России вариант украинского чернобыльского спаса аналогичен по иконографии, кроме небольшой детали. Слева души умерших изображены под покровительством ангела, а ликвидаторы нарисованы без масок и противогазов. Из примет эпохи осталась только атомная станция на заднем фоне. Так нетипичные для русского православного образа современные детали сглаживаются и переосмысливаются. В 2011 году немецкая художница из Бат-Брюкенау нарисовала картину-икону «Иисус исцеляет детей Чернобыля», и это изображение было одобрено православной церковью. На нем мы видим Иисуса, который держит на коленях больных детей на фоне безжизненной радиоактивной пустыни, и атомной станции со взрывающимся энергоблоком. В 2014 году этот сюжет был воспроизведен иконописцем Казанского Иоанна Предтеченского мужского монастыря. Икона написана в архаизирующем стиле, но при этом один из детей катается на деревянной лошадке, другой подходит к спасителю на костылях, третий с медицинской маской на лице сидит на коленях у Христа. На заднем фоне виден Чернобыльский храм и разрушенная взрывом атомная станция. Оба здания нарисованы так, словно они сошли с византийской иконы. Чернобыльская катастрофа появляется даже в современных католических храмах. В часовне австрийской деревни Тригист еще с 1989 года находится необычный образ Девы Марии, развязывающей узлы. Обыкновенно этот тип Богородицы считается помогающим в распутывании житейских проблем. Представленная в центре алтаря Дева окружена сценами типичного немецкого города, изображающего Чернобыль или Припять с атомной электростанцией, вписанной в городской ландшафт. На ее ленте также написано «Чернобыль». Образы чернобыльской катастрофы отпечатались и в современном искусстве на сакральные сюжеты. Несколько художников рисовали Богородицу с младенцем, на которого надет противогаз еще в советское время. Новые катастрофы будут неизбежно оставлять свой след и в светском искусстве, и в религиозной иконографии. В Китае современный художник уже создал проект христианской церкви, прославляющий подвиг врачей, борющихся с коронавирусом.